Глава 23. Свидетели обвинения. В Симферополе пошёл снег. Подаренный зэками Херсонской тюрьмы ватник согревал моё тело, однако голова оставалась голой, а ноги в холоде. Сатиновые брюки и босоножки не зимняя одежда. Придя на другой день на допрос с головой, повязанной портянкой, я спросил у следователя: "Вы считаете нормальным, когда человек вместо шапки надевает на голову портянку?" Коваль ответил в том духе, что мол сами виноваты. В таком случае я отказываюсь давать какие-либо показания до тех пор, пока мне не дадут тюремную одежду или не привезут мою из Ленинграда. Пришёл подполковник Лысов. Сначала он меня уговаривал, потом кричал, но я остался непреклонен. Вот тогда-то Ковалиу прикнул меня. А ещё салом кормили вас по дороге из Херсона, чаем поили за собственные деньги. Вот она, ваша благодарность. Меня увезли обратно в тюрьму. На следующее утро меня снова привели на первый этаж тюремного здания, где, как всегда, меня ожидал надзиратель из КГБ. Если не будете сегодня давать показания, заявляйтесь сразу, чтобы не возить вас напрасно туда-сюда, сказал он. Не буду, пока мне не дадут одежду, ответил я, и меня вернули обратно в камеру. Пользуясь тем, что я не поехал в КГБ, тюремщики, в которые уже раз взяли у меня отпечатки пальцев, а под вечер в камеру вошёл надзиратель и молча бросил мне новые тюремные ботинки и тюремную робу. Когда на следующее утро меня привели на первый этаж тюрьмы, то надзиратель из КГБ ждал меня со старой засаленной кепкой в руках. «Вот», — протянул он ее мне, — «головной убор для вас. В изоляторе шапок нет, так я даю вам собственную». Кепка оказалась малого размера, и надзиратель тут же ее распорол сзади, чтобы она нализала на мою голову. Мы поехали в КГБ. «Уй, железо, пока горячо», — подумал я. и, едва войдя в кабинет следователя, потребовал написать письмо в Ленинградское КГБ относительно присылки моих теплых вещей. «Теперь придется очень торопиться», — предупредил меня Коваль, кончив писать письмо. «Мы потеряли целых два дня, а до Нового года все должно быть закончено. Сейчас я коротко ознакомлю вас с показаниями свидетелей». И он стал торопливо кое-что зачитывать, а кое-что говорить своими словами о показаниях каждого свидетеля. Коваль требовал, чтобы я сказал своё мнение об услышанном, и это моё мнение он записывал в протокол. Это был странный, невиданный метод ведения следствия. По законам свидетель должен давать свои показания не только следователю, но также судьям в присутствии обвиняемого. В моём случае никого из свидетелей я даже не видел. Я даже не читал собственными глазами ни одного протокола допроса свидетеля. И не мог быть уверен в том, что цитаты, которые Коваль зачитывал мне якобы из протокола, действительно взяты оттуда, а не придуманы им самим. Когда поздно вечером Коваль дал мне прочитать и подписать протокол допроса, то высказанные мною мнения о заявлениях свидетелей оказались записанными в сильно искажённом виде, иногда даже смысл был другим. Я указал ему на это. Коваль внёс исправления, но сделал это своеобразно. Тогда как я должен был подписать каждую страницу протокола, он все исправления сделал на последней странице, оставив неверные записи на других страницах без изменений. Он написал на какой-то странице после слов таких-то следует читать так-то. Конечно, впоследствии этих его исправлений никто не замечал, ни судьи, ни психиатры. Но я был очень утомлён, чтобы спорить, и к тому же боялся перегнуть палку, отказавшись подписать протокол. Однако, вернувшись в камеру и немного успокоившись, я вспомнил, что в протоколе осталось неисправленным ещё целый ряд искажений, которые из-за сильной усталости я сразу не заметил. На следующий день повторилось то же самое, и я возмутился. Гражданин следователь, сказал я. Разрешите мне самому писать свои ответы в протоколе. Почему? Потому что вы постоянно искажаете мои показания. Бывает даже, что вы записываете противоположное тому, что я вам говорил. Вы же читайте протокол, прежде чем его подписать. Легко сказать, читайте. Вы так измотаете меня и так заморочите мне голову за целый день, что вечером я уже не в состоянии найти все ваши искажения. Нет, впоследствии ему не разрешается отвечать на вопросы следователя в письменной форме, возразил Коваль. Из всех свидетелей больше всех меня разочаровал Иоаннович, видимо, считая его самым значительным свидетелем. Коваль начал именно с него. Ианович сразу и покорно дал вам показания, спросил я у Коваля. Нет, не сразу. Когда я позвонил ему, он попросил прийти в КГБ, то он развязно спросил, что брать будете? Однако, когда я ознакомил его с уголовным кодексом, в котором сказано, что за отказ дать свидетельские показания или за утайку сведений о государственном преступнике полагается срок до 3 лет, то есть столько же, сколько и вам по вашей статье то Иоаннович стал очень покладисто, рассказал о вас все, что знал. Я услышал дальше критические высказывания о себе, сделанные Иоанновичем. Тут были и антисоветские убеждения, и неумеренное увлечение Есениным и Достоевским, и мнение, что я переоценивал себя как специалиста по компьютерам. Хорошо еще, что я никогда не доверял ему и ни словом не заикнулся о своих намерениях. Конечно, я не упал так низко, чтобы в ответ рассказать следователю о собственных антисоветских высказываниях Иоанновича и анекдотах, которые я описывал ранее. Мне было больно слышать все это, тем более, что Иоаннович заявил следователю, «Витохин был моим другом». «Как это можно?» — думал я. «Читать меня другом и в то же время давать порочащие меня показания». Правильно я звал его Ставрогиным. «Сомнений в подлинности этого протокола у меня не было. И стиль выражения был типич на его, и приведенные факты были известны только ему. Теперь я прочитаю протокол допроса в качестве свидетеля вашей сожительницы Иры Бежанидзе», — заявил Коваль. «Сожительницы? Я не понимаю вашего жаргона. В русском языке такого слова нет». «А какое слово есть в русском языке?» «Любовница». «Если хотите...» Ваша любовница плакала, пока её допрашивал. Всё вас жалело. Я уже говорил, что вы её смертельно напугали. Вот она и плакала. Ну разве я такой страшный? Может быть, вы и тоже меня боитесь? Вас, КГБшников, весь народ боится, как чумы. Значит, и вы боитесь. Это странно. Ничего странного нет в том, что она вас боялась. Вы сами говорили, что можете любого свидетеля посадить на 3 года. если вам покажется, что он что-то от вас скрыл. Ну, ваша любовница ничего не скрыла. Да ей скрывать было нечего, она ничего не знала. От любовницы Коваль перешел к соседу по квартире. Вот, ваш сосед по квартире, Ханин, это фрукт. Он сказал мне, что его зовут Федор Борисович. Ну, так я заказал ему пропуск в здание КГБ, а его не впустили. Оказывается, он никакой не Федор и никакой не Борисович. Главное... В паспорте написано Мордухаевич, а у меня в глаза лжёт Борисовичем себя называет. Потом я допрашивал вашего знакомого профессора Берштейна. Та же история. Представился Аркадием Александровичем, а на деле оказался Абрамом Абрамовичем. И все это евреи таковы, Ковалев остановился и уставился на меня, ожидая подтверждения. Но я не подтвердил. Такая примитивная провокация не для меня. Не дождавшись подтверждения, коваль продолжал. Так вот, ваш сосед, мнимый Фёдор, сказал про вас буквально так: "Витохин это белогвардеец". И будто бы он в глаза вас так называл. Что вы на это скажете? Ну, вы же сами назвали его мнимым человеком. Так оно и есть, налгал он. А причина тому в ссоре мы были с ним. Да, он говорил мне, что ему нравилась ваша любовница. Возможно, поэтому вы и поссорились. Однако и другие свидетели подтверждают вашу антисоветскую сущность. И ваша бывшая жена, и тёща, и ваш друг Анович. Так что мнимо Фёдор на этот раз сказал правду. Разговаривали представители КГБ с вашим товарищем из военно-морского училища Караваевым. Он дал вам положительную характеристику. Заместитель командира дивизиона кораблей по политической части вспоминала о каком-то вашем принципиальном выступлении на парсобрании. когда принимали в партию какого-то старшину, командир дивизиона Гузок, уже вас не помнит. Ещё я допрашивал знающих вас ленинградских писателей Бакинского, Ефимова и Марамзина. Спросил у них: "Способны ли вы написать книгу?" Ефимов и Марамзин ответили: "Не знаем", а Бакинский сперва сказал: "Нет", потом поправился и тоже ответил: "Не знаю". Все ваши бывшие начальники дали вам высокую оценку как специалисту по компьютерам. В их числе и Берштейн, и Бродобрев, и начальник отдела Мархель, и инженеры, которые работали под вашим руководством. Я, конечно, собрал всех ваших знакомых вместе и нейтрализовал то преувеличенно хорошее впечатление, которое вы у них оставили как специалист. Ведь вы сами знаете, что у нас не бывает хороших специалистов среди изменников родины. Коваль опять посмотрел на меня проницательным взглядом. Затем он стал вытаскивать на стол какие-то бумажки и в конце концов навалил их целую кучу. Бумажки показались мне знакомыми. Что, не узнаёте? Это все ваши требования на книги в залах для научной работы Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Зачем они вам нужны? спросил я. я сейчас объясню. Во-первых, вы видите, что мы давно всё о вас знаем. Мы знаем о ваших недовольствах, о ваших бурчаниях, Но если бы вы, кроме книг по кибернетике, и дальше почитывали бы молча княжонки о фашистских боевых пловцах черного князя Баргеза, тут он пальцем указал на требования, то и сейчас гуляли бы себе на свободе. Но как только вы перестали болтать, а начали действовать, то сразу и лишились этой свободы. А теперь и ответить придется, что и зачем вы читали». Недаром подполковник Лысов спрашивал вас: заблудший вы или убеждённый? Ответ получен. Вы убеждённый антисоветчик. Тон, которым Коваль говорил со мной, был весьма жёсткий и угрожающий. Я и раньше нисколько не верил его обещаниям освободить меня прямо с суда. Теперь же ещё больше убедился в том, что всё было ложью. Я поверил только насчет переквалификации статьи снова на 75-ю. Все-таки на херсонской экспертизе мне сказали то же самое. Для 56-й статьи у вас нет состава преступления. Коваль принялся перебирать мои требования на книге и задавать вопросы. «Вот требования на лоцию Черного моря. Зачем вам, специалисту по компьютерам, лоция?» Лоция была мне нужна для конструирования детской настольной игры Юный штурман, повторил я свой стандартный ответ. А книга Боевые пловцы, которую вы взяли с собой во время побега, тоже для конструирования детской игры была нужна. Эта книга, так же как и другая, за бортом по своей воле была взята просто для чтения. Вот книги о Филиппинах, вот карта Южно-Китайского моря. Для чего они? Я не спрашиваю. У вас в комнате я нашёл кальку с предварительной прокладкой курса туристского теплохода Русь, на котором вы ходили в путешествие из зимы в лето. Калька снята с этой самой карты, которую вы брали в библиотеке. Скажите только, как вы узнали подробности маршрута и как сумели сделать заранее предварительную прокладку? По образованию я штурман, говорят, неплохой. Это верно? «Мы показывали все ваши морские документы, включая эту прокладку, а также сделанные вами от руки карты морских течений и ветров Черного моря, начальнику кафедры навигации Севастопольского высшего военно-морского училища». И знаете, что он сказал? Он сказал, если бы все штурманы нашего флота так же добросовестно готовились к предстоящему плаванию, у нас никогда бы не было никаких ЧП». На кафедру устройства корабля того же училища мы направили вашу надувную лодку и сделанное вами парусное вооружение. Военно-морской эксперт на наш вопрос, можно ли на такой лодке переплыть в Черное море, ответил. С учетом высоких мореходных качеств беглеца можно. Распишитесь под заключением экспертизы. Я расписался. Позднее я осознал, что этим допустил ошибку. Затем коваль ознакомил меня с протоколом экспертизы аспирина. Академия наук Украинской ССР. Вот чем занимается Академия наук. Писала, что белый порошок, изъятый у Витохина при аресте, оказался аспирином. Другой протокол содержал заключение по анализу питьевой воды. Вода, которую я набрал в Кактыбели, оказалась недоброкачественной, но следов радиоактивности не носило. Эксперты также проверили фотокарточку моих родителей, согнув ее пополам. И часы. Я расписался в ознакомлении со всеми этими протоколами. Допрос затянулся до самого вечера, и я был рад, что сегодня следователь не задавал мне главных вопросов. Человеку всегда нужно иметь хоть маленькое удовлетворение в чем-нибудь, чтобы на этой основе создать душевное равновесие. Вот я и уснул, думая о том, что... что письмо, содержащее просьбу о высылке моих тёплых вещей, наверное, уже ушло.